Глава первая. Ханна Беллинджер никогда не была на ведущих ролях. Ее удел — быть актрисой второго плана. Девушкой на подпевках, так сказать. В эпоху регенства ее приглашали бы секундантом на дуэли, однако пистолет ни за что не доверили бы. Сегодня ее скромный ранг особенно бросался в глаза. Шел кастинг. Ханна сидела в темном углу комнаты, наблюдая за актрисой, претендующей на главную роль. Та играла с таким воодушевлением, словно от сегодняшнего успеха зависела вся ее жизнь. Руки Ханны втянулись в рукава свитера, словно маленькие черепашки в свой панцирь, продолжая кончиками пальцев удерживать планшетку. Похоже, действо приближается к долгожданному финалу. Ведущий актер еще раз сыграл сценку с последней претенденткой, подающей несомненные надежды. С восьми утра двери студии не закрывались, впуская одно за другой молодых инженю с наивно распахнутыми глазами. Однако, как и следовало ожидать, ни единая партнерша не составила Кристиану идеальную пару. Ханна умирала от голода. Во рту стоял ужасный привкус, словно выпила прокисшего кофе. Такова доля ассистента режиссера. «Неужели ты забыл, что мне можно доверять?» Прерывисто шептала рыжеволосая актриса, и слёзы чертили чёрные от расплывшейся туши дорожки на её щеках. Чёрт, девчонка — огонь. Даже и Сергей, сценарист и главный режиссёр проекта, забыл обо всём, сунув душку очков между полными и загнувшимися в мечтательной улыбке губами. сидел, закинув ногу на ногу, покачивая макасином Подобная поза означает «Я впечатлён». Ханна уже два года работала ассистентом. Два года безответно любила Сергея и знала все его характерные привычки. Рыженькая будет сниматься в оглушенной славой. Тут и думать нечего. Сергей обернулся к Ханне, скрючившейся на стуле в холодном углу зала, и восторженно воздел бровь. Ничего себе. Главный режиссер разделил с ней минуту торжества. Планшетка соскользнула с колен и шлепнулась на пол. Смутившись, Ханна нагнулась была под стул, однако прерывать зрительный контакт с Сергеем не хотелось, и она, извернувшись в акробатическом этюде, подняла вверх два больших пальца. Позабыла, правда, что спрятала замерзшие руки в рукава, и жест получился диковатым, словно Ханна пыталась изобразить морскую звезду. Впрочем, Сергей уже отвернулся и ее пантомиму не оценил. Надо же быть такой лохушкой. Залившись краской, она подняла планшетку и сделала вид, что занята важными рабочими заметками. Слава богу, что в дальнем конце студии темно. "Пробы закончены", провозгласил Сергей, поднимаясь из-за стола, где сидел в компании с продюсерами, и поаплодировал. "Невероятно, просто невероятно". Рыжая Максим просияла, стерла подолом футболки потекшую тушь и откликнулась: "Ох, спасибо". И в самом деле, совсем не дурно. Вздохнул крестьянин, и махнул Ханни. «Гони холодный кофе!» Поднявшись, она положила планшетку на стул и вытащила напиток из маленького холодильника. Крестьян даже задницу не поднял, и Ханна, скрипнув зубами, поднесла походный металлический стакан с соломкой к его губам. Ещё имел наглость посмотреть ей в глаза, с хлюпаньем втягивая напиток. Ханна ответила ему холодным взглядом. «А чего ты хотела?» Во всяком случае, постоянная работа позволяла ей зарабатывать деньги, не полагаясь на внушительный банковский счёт отчима-миллионера. Назови она свою фамилию, и чавкающая скотина подавилась бы этим дурацким кофе. Никто, кроме Сергея, не знал, что его ассистентка — дочь легендарного продюсера, и Ханна своё родство хранила в тайне. Не дочь, а пачерица, — поправила она себя. Впрочем, до прошлого лета Ханна особой разницы не ощущала. Точно ли она ездила полгода назад в Уэстпорт, или поездка ей приснилась? Они с сестрой провели несколько недель в квартирке над баром, с любовью восстанавливая его первоначальный облик в память о своем настоящем отце. Воспоминания были смутными, однако отогнать их Ханне не удавалось. Они то и дело всплывали, словно хвост дельфина, поднимающийся за гребнем волны, и заставляли тосковать. Кристиан выпочил глаза с томной поволокой. Соломку можно убрать. «Спасибо», — засопил он, — «теперь придётся отлить». «Думай о хорошем», — прошептала Ханна, стараясь не перебить многословную тираду Сергея. «В туалете полно зеркал. Тебе понравится». Кристиан фыркнул, лениво дёрнув уголком рта. «Господи, какая же ты стерва! И за что я тебя люблю? Ты про своё отражение в зеркале?» Они обменялись кривыми ухмылками. «Сказав, что мы поймали удачу за хвост, я говорю от имени всей продюсерской команды», заявил Сергей, расслабав в обе щеки поднявшуюся со стула актрису. «Сможете приступить к работе в конце марта?» Не дожидаясь ответа от Рыжей Максим, он, потеряв лоб, сменил тему. «Мне только что пришло в голову, что нам требуется совершенно другая натура для съемок. «Та энергия, которую создают Кристиан Максин, теряется на фоне Лос-Анджелеса. Да-да, получается очень приземлённо. Местный антураж стирает грани их игры. Нужна более мягкая натура. У Лос-Анджелеса острые углы, и они будут сдерживать, стесняет наших актёров». Продюсеры за своим столом обменялись встревоженными взглядами. Артистический темперамент — штука особенная, непостоянная, и у Сергея он проявлялся ярче, чем у многих коллег по цеху. Однажды он заставил членов съёмочной группы надеть на глаза чёрные повязки, чтобы их взгляды не разрушили магию кадра. «Каждая пара глаз лишает сцену тонкого слоя химии», — говорил он. Темперамент Сергея магнитом влёк к нему Ханну. Главный режиссер создавал на съемочной площадке артистический хаос, подчиняясь капризам творческой натуры. Сергей полностью доверял своим интуитивным решениям и на споры со скептиками времени старался не тратить. Ее кумир был вылеплен из особого материала. Из такого делают лидеров. Интересно, каково это? Каково быть главной звездой фильма, в который превращается твоя жизнь? Анна так долго играла вторую скрипку, что заработала творческий артрит. Её сестра Пайпер с детства требовала света софитов, а Ханна всегда считала, что и под лежачий камень вода течёт, что рано или поздно она станет лучшей актрисой второго плана. В этой скромной ипостасе она была незаметной звездой. Поддержать главную героиню, когда та не справляется, защитить, если необходимо, найти нужные слова в задушевном разговоре — Подобному человеку не требуется слава, да он её и не жаждет. Достаточно служить опорой для главного персонажа, быть его безотказным инструментом. Именно такая роль и устраивала Ханну. Устраивала, да-да. Невольно всплыло непрошенное воспоминание, и Ханна чего то занервничала. Полгода назад ей пришлось побывать на одном слёте любителей старых виниловых пластинок в Сиэтле, и там она вдруг ощутила себя первой скрипкой. Они перебирали древние записи с Фоксом Торнтоном, ловцом королевских крабов, непревзойденным соблазнителем слабых женщин. Они стояли плечом к плечу и делили пару AirPods, слушая Сильвер Springs, и мир вокруг них словно замер. Примечание. «Флитвуд Мак, Сильвер Springs. Конец примечания. Просто аномалия. Просто случайность. Усталости не было. Наверное, сказались девять чашек чёрного кофе. Ханна убрала недопито-крестьянам кофе в холодильник и ушла в тень в ожидании сюрприза, которым Сергей собрался огорошить присутствующих. Пожалуй, только ей и нравились крутые повороты на полном ходу. Взрывное воображение Сергея не знало тормозов. Он был в её вкусе. Видимо, ответных чувств Сергей к ней не питал. Во всяком случае, за прошедшие два года ни одного свидетельства приязни Ханна не обнаружила. «Что, значит, не устраивает Лос-Анджелес?» — спросил один из продюсеров. «Разрешение на съемки у нас уже на руках». «Неужели только мне кажется, что эта сцена должна проходить под дождем? Что дождь создаст атмосферу тихой меланхолии? Как можно не любить мужчину, который, не моргнув глазом, оперирует такими образами?» «Мы не можем снимать их на фоне грубой громады Лос-Анджелеса. Он придавит главных героев своим весом. Картину создают мелкие нюансы. Нам нужны воздух, простор, солнце». «Ты ведь только что рассказывал о дожде», — сухо заметил продюсер. Сергей издевательски засмеялся. «Серой массе не понять художника. Что требуется цветущему дереву? Солнце и вода, или я не прав?» От раздражения его легкий русский акцент усилился. Натура должна быть нежной, такой, которая позволит сместить акцент на актеров. Лэтрис, новый скаут по поиску натуры, медленно подняла руку. Что-то вроде Талука Лейк? Нет, вообще не в Лос-Анджелесе. Представьте, я знаю такое место. Неожиданно для самой себя выпалила Ханна, и ее слова повесли в воздухе, словно пузырь с репликой персонажа комиксов. Все присутствующие дружно обернулись в её сторону. Эх, забрать бы слова обратно. Не подобает девочке на подпевках выходить на аванс-сцену. Впрочем, взгляд Сергея, задержавшийся на ней дольше обычного, грел душу. Главный режиссёр не сводил с Ханны глаз, напомнив ей одного неравнодушного человека. Тот даже настроение её улавливал по переписке в мессенджере. Она быстро заговорила, пытаясь подавить непрошенное воспоминание. Прошлым летом я провела некоторое время в штате Вашингтон, в симпатичном рыбацком городке Уэстпорте. У Ханны было две причины предложить Вестпорт. Во-первых, хотелось поддержать идею Сергея и заслужить от него хотя бы ещё одну мимолетную улыбку. Во-вторых, вдруг выгорит маленькое путешествие. Можно будет навестить сестру, не жертвуя работой. Не считая пары дней на Рождество, Ханна последний раз видела Пайпер и её жениха Брэндона полгода назад. Она скучала по ним. Стоило вспомнить, и сердце сжималось от боли. «Рыбацкий городок», — задумчиво протянул Сергей, почёсывая подбородок. прошелся по залу, мысленно переписывая сценарий. «Расскажи подробнее». Ханна выпростала кулачки из рукавов толстовки с эмблемой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Негоже выступать, скукожившись перед гениальным режиссёром, скаутом по натуре группой продюсеров. Чёрт я дёрнул забрать пшеничные волосы под бейсболку. Только подчеркнула свою малозначительность. Ну, это пасмурное, вечно туманное местечко на берегу океана. Многие горожане с самого рождения оттуда никуда не уезжали. Они эм, чудесные люди, только совсем закостенели в своём захолустье. Чужаков не любят, всё новое воспринимают в штыки. Очень консервативны. Живут рыбной ловлей. «По-моему, в этом есть элемент меланхолии, во всяком случае, тоски по тем, кто не вернулся с моря». Например, по ее папе, Генри Кросу. Проглотив вставший в горле ком, Ханна продолжила. «Город очень своеобразный. Там так и чувствуешь постоянную борьбу со стихией». Прикрыв глаза, она поискала подходящее сравнение из мира музыки. «Может, слышали матросские песни группы скини «Примечание. Британская фолк-группа, образованная в Лондоне в 2009 году. Конец примечания. Труппа смотрела на неё без всякого выражения. Не слышали? Ну, неважно. Представьте себе прибрежный бар, битком набитый отважными людьми, которые боятся стихии и в то же время перед ней преклоняются. Сидя за столами, тянут за унывный напев. Океан — их мать, любимая женщина, которая обеспечивает существование городка. Каждый уголок в Уэстпорте говорит о любви к океану. В воздухе висит терпкий туман, пахнет солью и штормом. Представьте себе потаённое знание в глазах рыбаков, когда они смотрят на небо, раздумывая, какую погоду оно предвещает. Смотрят со страхом и благоговением. Куда бы вы ни пошли, везде слышны плеск волн, бьющих в стены доков, крики чаек. Это настоящая мелодия риска. Ханна запнулась, заметив взгляд Кристиана. Тот пялился на неё, словно в бокале холодного кофе оказалась кошачья моча. «Вот вкратце таков Уэстпорт», — закончила она. Сергей долго молчал, и Ханна, в кои-то веки оказавшаяся объектом его внимания, постаралась подавить волнение. «Место, что надо. Нам подходит». Продюсеры метали на Ханну гневные взгляды. Поездка не заложена в бюджет фильма, Сергей. Придется оформлять новое разрешение на съемки. А транспортные расходы, а размещение съемочной группы. Летрис постучала по своей планшетке. Похоже, новый скаут готов принять вызов. «Мы могли бы поехать автобусом. Конечно, это длинный перегон, но почему бы и нет? Откажемся от самолета, сэкономим бюджет». «Деньги — моя забота», — махнув рукой, перебил ее Сергей. «Объявлю дополнительный сбор средств. В конце концов, свои финансы вложу. Ханна, Лэтрис, займётесь разрешениями и планированием поездки». «Разумеется», — откликнулась Ханна, соглашаясь тем самым на череду бессонных ночей. Лэтрис молча кивнула, подмигнув напарнице. Из-за продюсерского стола по-прежнему сверкали молнии. Глупцы, полагающие, что держат бразды правления в своих руках. «Мы даже не провели разведку на местности!» «Ханна обо всём позаботится, тем более, что знает Вестпорт как свои пять пальцев. Слышали её рассказ?» Сергей внимательно глянул на Ханну, словно только что заметил, и пальцы её ног невольно сжались в красных конверсах. «Я, например, впечатлён». «Только не краснеть, только поздно». Она вновь зарделась. «Спасибо, Ханна». Сергей кивнул и, собрав со стола свои вещи, сунул их в потёртый кожаный рюкзачок. Закинул его на узкое плечо, растрепав тёмные волосы. «Будем на связи!» — бросил он Максим и величаво выплыл из зала. Вопрос был решён, как говорят бизнесмены. Ханна вышла из-под перекрестия гневных взглядов и выскочила из комнаты, на ходу нащупывая телефон в заднем кармане джинсов. «Надо позвонить Пайпер. Самым тихим местом казалась дамская уборная». Однако не успела Ханна нажать на кнопку вызова, как в дверь просунулась голова Лэтрис. «Эгей!» — воскликнула она, подняв вверх большие пальцы рук. «Отличная работа! Фу! Прилечь бы хоть ненадолго! По-моему, мы с тобой заслужили небольшой отдых!» С появлением Лэтрис Ханна, наконец, избавилась от обязанностей по поиску натуры, которая взяла на себя новый скаут — настоящий вечный двигатель. «Ну да!» «Слушай, я скину всё необходимое тебе в почту, только сперва позвоню». «Уж будь добра!» Лэтрис исчезла в коридоре, и Ханна, испытав воодушевление от своего успеха, набрала номер сестры. Пайпер, тяжело дыша, ответила после третьего гудка. Из динамика доносился отчётливый скрип пружин матраса. «Даже знать не хочу, чем вы там занимаетесь», — вздохнула Ханна. «Но Брэндону привет». Ханна на проводе передаёт привет, промурлыкала куда-то в сторону Пайпер. Как не позвонишь, вечно они с Бренденом, капитаном рыбацкого судна, кувыркаются в койке, без этого никак. За пару недель проведённых летом в гостях у сестры с женихом, Ханна их распорядок усвоила. Что случилось, сестричка? Ханна присела на стойку умывальника у одной из раковин. У тебя гостевая комната свободна? А что? Бог ты мой, неужели? Пайпер зашуршала простынями, и Хэнни сразу представилась ее бурная жестикуляция. «Ты что, едешь в Уэстпорт? Когда?» «Скоро, как только получим разрешение на съемки». «На съемки в Уэстпорте?» — помолчав, переспросила сестра. «По-моему, я только что убедила Сергея, что лучшей натуры для его проекта не найти. Все-таки мои способности к убеждению недооценивают». «Черт, только не говори, что сюда едет съемочная группа» прозвучал в трубке недовольный голос Брэндона. Сердце Ханны сжалось. Так она соскучилась. Та еще парочка. Пайпер с ее кипучей натурой и слегка ворчливый, прямодушный Брэндон. «Передай своему капитану, что я ненадолго, на пару недель. Скажи ему, что я клянусь до отъезда стереть следы Голливуда с каждого милого его сердцу булыжника». «Брэндона я беру на себя», — игриво усмехнулась Пайпер. Он просто ещё не осознал, в какое шикарное настроение меня приведёт визит сестрёнки. «Конечно, ты сможешь у нас остановиться, Ханс. А как же? Вот только, надеюсь, речь не об этом месяце? К нам скоро приедут родители Брэндона, и мы планировали заселить их в гостевую». «Ах ты!» — поморщилась Ханна. «Дело в том, что если нам удастся оперативно получить разрешение на съёмки, то речь о конце марта. Сергей уже сидит на чемоданах. Ханна глянула в зеркало и скорчила рожицу при виде прилипших к вискам прядей, выбившихся из-под бейсболки. Но «Ничего страшного, Пайпер. Я вполне могу остановиться в гостинице вместе со всей группой. Все равно ведь увидимся». «Не сможешь немного задержать, Сергея? Скажи, что в апреле спорт особенно мрачен». «Откуда ты знаешь, что Сергею требуется унылая погодка?» «Его последний фильм назывался «Разбитое счастье» или я ошибаюсь?» «Что ж, в точку». Засмеялась Ханна, прижав телефон к уху, словно хотела ощутить исходившее от сестры тепло. «Серьезно, Пайпер, не переживай насчет гостевой комнаты. Подумаешь, большое дело». «Знаешь, может наклюнуться одна возможность», — начала Пайпер и вдруг прикусила язык. «А, впрочем, нет, ничего». «Договаривай», — возмутилась Ханна, удивившись, что сестра пошла на попятный. «Да нет, глупости, так, дурацкая мысль». Расскажи, я хочу разнести твою дурацкую идею в пух и прах. Пайпер хмыкнула. Хотела сказать, что у Фокса будет свободная комната. Они с Брэндоном надолго уходят в море. Правда, в перерывах он бывает дома по несколько дней кряду, поэтому я и решила, что идейка так себе все забудь. Да уж, планы вправду не очень. Ханна, услышав имя коварного соблазнителя, нервно спрыгнула со стойки и заправила волосы под бейсболку. «Мысль не так, чтобы плоха», — пробормотала она, невольно встав на защиту Фокса, хоть и не видела его полгода. Шесть месяцев они обменивались текстовыми сообщениями, однако об этом Пайпер знать не следует. «Мы ведь с ним в дружеских отношениях». «Поменьше энтузиазма, Ханна». «Да, мы с Фоксом друзья». «Я знаю, Ханс», — снисходительно усмехнулась сестра. «А еще ты наверняка знаешь». — почти шепотом закончила Ханна, — что моё сердце не свободно. Какой смысл убеждать Пайпер? Скорее, Ханна уговаривала себя, что Фокс, у которого женщина, что медиков в брюхе игрового автомата, всего лишь друг. И правда, что толку об этом рассуждать? Ладно, сказала А, говори Б. Остановиться у Фокса — нормальная идея. Сама же говорит, что половину времени его не будет дома. Плюс я смогу держать какие-то продукты в холодильнике. В гостинице ведь такой возможности нет. Кстати, это позволит немного сэкономить на бюджете фильма, и мои акции в глазах Сергея хоть чуть-чуть доподнимутся. Кстати, о Сергее. Ты с ним еще не обсуждала?» Тяжело вздохнув, Ханна бросила взгляд на дверь. «Наверное, в самом ближайшем будущем его озадачу, ведь я только что доказала ему свои деловые качества. Сейчас в штате проекта уже есть музыкальный директор, но я могу попроситься к нему в ассистенты. Все же шажок в верном направлении, правильно?» «Еще как правильно!» — захлопала в ладоши Пайпер. «Просто ход конем. Может быть... А может и нет». Хана откашлялась. «Замолвишь за меня словечку Фоксу насчет гостевой комнаты? Боюсь, он почувствует себя неловко, если я позвоню сама. Просто на всякий случай, вдруг мы действительно нагрянем в марте, а он уже сдаст комнату». Пайпер, поколебавшись, отозвалась. «Хорошо, Ханс. Люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Обними за меня своего негодяя». Сестра хихикнула, и Ханна, нажав на кнопку отбоя, задумчиво постучала телефоном по подбородку. Волновалась ли она? Может, и волновалась, только не потому, что есть возможность заселиться в гостевую комнату к Фоксу. Да, пожалуй, при первой встрече Ханна испытала непреодолимую тягу к шкиперу, но дальше… Дальше его телефон начал разрываться от звонков с непристойными предложениями, и Ханна убедилась, что в отношениях с противоположным полом Фокс не стеснялся использовать свою невероятную внешность по максимуму. Фокс Торнтон — не ее типаж. Хуже партнёра не найдёшь. И всё же Фокс был её другом. Она задержала палец на экране телефона, затем коснулась иконки с их диалогом. Прочла сообщение, поступившее вчера вечером, как раз перед отходом ко сну. 23.32. «Сегодня у меня был вечер Хозера. 23.33. А у меня целый день прошёл под знаком Эми Уайнхаус». Вот это и есть настоящая дружба, когда рассказываешь приятелю, какую музыку сегодня слушал. Может, Ханна и ждала весточек от него с нетерпением. Ну и что? Она остановится у Фокса. Никакого риска в этом нет. Кто сказал, что нельзя дружить с мужчиной, от которого исходит сильнейший сексуальный зов? Ещё как можно. И Ханна легко это докажет. Сочтя свои доводы безупречными, она вновь вооружилась телефоном и взялась за организацию поездки.